«Первое марта». Полукед, мать твою, когда мы уже доедем?» — зашипел в рацию туман, когда на очередном ухабе мы все подскочили внутри плаща. «Мы все-таки решили сначала съездить на разведку и посмотреть своими глазами, что там вообще происходит. Воевать сильно не хотелось». «Со слов мушкетеров...» «Гномы не ящеры или эти морские гады, которые у рифа в облаке. Они разумные по-любому, чинят технику, умеют пользоваться инструментом. Война никому не нужна. Может, мы с ними сможем договориться? Продукты им предложить, например, или еще что? Вот и ехали мы сейчас на нескольких машинах туда, куда нас по Правда, мага, который сидел за рулем плащев, в котором ехал я, Матерился так, что мне казалось, что Слива сейчас за ним записывать начнет. Больно словечки были мудреные. Мага, конечно, материл не Полукеда, он материл дорогу. Вернее, направление, по которому мы сейчас передвигались. «Да когда же это кончится-то?» — вновь начал орать на весь салон грузовика Мага. «Я тут всю подвеску оставлю». Полукед, засранец, не мог предупредить, что тут камень на камне. — Ладно, дружище, — попытался его успокоить Апрель, — починим мы тебе все, не переживай. Вернемся назад и починим. — Да с такой ездой мы можем не вернуться, — вновь разразился гневной тирадой наш водитель. — У меня уже тачку влево тянет. Видимо, что-то точно отвалилось или повредили. — Туман! Спроси у него, сколько еще километров этого ада. «Чуть-чуть осталось», — услышали мы все в своих рациях спокойный голос полукеда. «Ты то же самое полчаса назад говорил», — вновь заорал мага. Мы все негромко засмеялись. Наконец, через пару часов реального ада, тряски и болтанки, когда уже все водители начали орать, что, мол, тачки все разбили, мы подъехали к скалу. То, что это они, я понял сразу. Вернее, чуть позже, когда мы их объехали справа, и сквозь лобовое стекло показалась эта дорога, про которую говорил док. А вон и дымка эта, точно. Вон над дорогой какая-то серая пелена висит, как копоть какая. Фух, выдохнул туман, когда мы остановились чуть сбоку от дороги и посыпались из машин наружу. Хорошо не ел ничего толком, а то бы сейчас наружу все вылезло. — Я тоже, как чувствовал, что тряска будет, — подключился Слива. — Капитан еще этот на барже предлагал свежей рыбки схомячить, пока нас сюда из речного везли. — И че, ты даже с собой ничего пожрать не взял? — потягивая, спросил у него апрель. На это Слива, улыбаясь, вытащил из недр плаща небольшой пакет. — Даже не сомневался, что у Слива есть че пожрать, — философски заметил Грач. «С тобой, братан, смерть от голода точно не грозит!» Пока ребята выгружались, я думал об этом месте. Получается, что американцы не нашли эти скалы и это облако. То, что это облако, мы уже убедились. Когда до этих скал было около километра, и Полукет нас об этом предупредил, цвет песка поменялся на более темный, и температура на 6 градусов сразу упала. И дымка... Это еще. В этом мире, конечно, много загадок, но такого я еще не видел. Такое ощущение, что кто-то сжет резину, и весь этот черный или серый дым скапливается под потолком. Вон до этой дороги между скал, которая уходит вниз, около ста метров, я очень хорошо вижу этот дым. Мушкетеры были правы, метров двадцать от земли до дымки. Значит, пиндосы не нашли его облако это. Тут расстояние это грубо, 60 километров от аэродрома. Странно, почему не нашли? А может, нашли? Да нет, технику строительную мы у них на островах не видели. И наши Карлсоны, которые летали над ними, также ничего из техники не видели. Может, они просто не поехали в эту сторону из-за полнейшего отсутствия дорог? Как полукет-то сюда поперся, только и ребят еще умудрился уговорить поехать. Мы реально плевались все, пока сюда проехали. Пока ехали, я действительно несколько раз думал, что плащ маги останется тут навсегда. Я даже не знаю, сколько раз тут надо грузовики прогнать, чтобы отвалами дорогу расчистить. Эх, бульдозер бы сюда, вмиг бы дорогу сделали. Да хороший бульдозер, тяжелый. Карьерный какой-нибудь, там дури хватит за глаза, чтобы все эти нереальные камни и валуны в сторону сдвинуть. И также мощи его хватит, чтобы отвалом дорогу ровную сделать. А потом и асфальт положим, чтобы технику отсюда возить. Эх, мечты, мечты. Надо сначала посмотреть, что там с техникой этой. И что там за местные гномы такие. Асфальт нужен обязательно. Я все-таки очень надеялся, что мы найдем способ вывозить отсюда строительную технику. И сама платформа, состоящая на них техникой, тем же самым бульдозером, будет весить ну очень много. Тон за 20 легко, а если нам повезет, то мы и большой бульдозер найдем. А они, простите, и по 60 тонн бывают, и по 100. Тут не каждая поверхность выдержит. По песку на платформе его точно везти не стоит, застрянет, ничем тогда не выдернешь. «Ну что, Саш, пошли посмотрим, что там за техника?» — подошел ко мне Туман. «А то, я смотрю, ты уже стоишь, ворон считаешь. Мечтаешь о технике?» «Ага», — честно признался я. «Риф уже удочки закинул», — засмеялся Туман. «Ему говорить первому привезти пару кранов, лучше три». «Несколько бульдозеров, и от экскаваторов горит не откажется». «Ага, размечтался», — сказал вытаскивающий из баги автомат «Апрель». «У нас город все на корню скупит, всю технику эту, только ее еще починить надо». «С небес на землю спуститесь», — поправляя на себе бухту веревки, — сказал Грач. «Делят они уже ее. Вы сначала достаньте ее оттуда, почините, перевезите». А потом уже думайте, кому чего. Я Рифу вопрос сегодня с утра задал. А есть на чем перевозить ее? Так у него же вроде баржа хорошая есть, не уверенно, сказал я. Я, правда, не понимаю в этом, увезет баржа или нет. Увезти-то она увезет, ответил Грач. Только загонять как на нее? Причал есть? Нет причалов. — хором ответили несколько человек. — Вот, — кивнул грач, — их еще сделать надо. А парель-то, конечно, опускается на берег на несколько метров. А если бульдозер какой загонять? То он по тридцать весом, да волоком. Не лебедки такой мощной нет, ни берег не забетонирован. — Млять, точно, — в сердцах произнес апрель. — Если все эти железяки поломаны, их чинить тут придется. Тут стрёмно, тут же ответил ему грач. Значит, на аэродром всё тащите, там чинить. Тут же поправился апрель. Пошли уже, зашагал я вперёд, а то действительно размечтались. Полукет в уже забрались, как какие мартышки на скалы и скинули нам оттуда верёвки. Ох, тяжёлое это оказывается дело, лезть-то по ним. Я хоть еще и не совсем древний, но тяжеловато пришлось. Ничего, залез. Следом на эту небольшую площадку залезли и пацаны. Грачий туман даже не вспотели. Апрель сначала хотел отказаться, но любопытство взяло вверх. И, стиснув зубы, также полез за нами. «Ну, где тут что?» Спросил я, отцепляя от себя карабин с веревкой. «Вон!» — коротко сказал полукет и ткнул пальцем. Выглянув из-за камня, я прибалдел от открывшегося вида. Да все ребята зависли. Только мушкетеры, как обычно, улыбались. Стояли, они тоже сюда залезли. Площадка большая. Лезть только высоковато пришлось. Метров тридцать точно, если не больше. Хотя, думаю, что больше. Я еще обернулся и на наши машины внизу посмотрел у пацанов. Которые около них оставались Маленькие они какие-то Значит точно не тридцать метров Как сначала оценив взглядом Сказал Слива Так вот По виду что открылся перед нами Представьте Большие каменные грибы Пусть будут мухоморы Нереально огромные мухоморы Каменные массивные Нереально здоровые С мощными стволами и с мощными же шляпками Сами шляпки, конечно, были не намного больше ствола. Столба, не знаю, как назвать. Но ствол действительно был метров 10-15 в диаметре. А вон те дальше, кажется, еще шире. И вот самое интересное было наверху этих грибов. Там стояла техника, млядь, строительная техника. Красная, желтая, синяя какая-то. Кто-то из нас даже присвистнул. Вон на ближайшем к нам грибе, буду их так называть, стал бы не совсем корректно. Столб он ровный, а тут наверху площадка. Пусть гриб будет. Так вот, на шляпе ближайшего к нам гриба стоит красавец Урал. Кран, мать вашу. Чуть левее на другом грибе какой-то гусеничный бульдозер. Рядом с ним, ну как рядом, метров двадцати еще один гриб. Там стоит экскаватор на колесах. Дальше еще один гриб. Там тоже какой-то трактор, только у него сзади какая-то хренотень приделана. Кажется, для того, чтобы траншееры для кабеля. И вот таких грибов тут было около тридцати штук. И на каждом стоит какая-то машина. Я их еще в бинокль все хорошо так рассмотрел. С виду техника вся целая, царапанная, да, кое-где помятая, но такого, как у нас в облаке, нет, я имею в виду не битое ничего» твою же мать выдохнул апрель И как же я оттуда снимать никак выругался грач также рассмотрев все это великолепие вниз посмотрите ну да посмотрев туда все стало понятно от верха грибов вниз шел ствол метров через двадцать начиналась эта дымка высота пятьдесят метров где-то напомнил котлета мы суппырем вниз на веревку спускались. — Позавчера техника другая была, — подал голос Паштет. — Вот на этом грибе, — он показал на него рукой, — там сейчас этот Урал стоит, бульдозер был. Облако. Снова выдохнули мы разом. — Вижу инструменты, — негромко сказал Апрель, продолжая рассматривать грибы в бинокль. — На три часа гриб. На нем маленький синий трактор с отвалом. Внизу лежит. Кажется, дрель и болгарка какая-то. Спустя несколько секунд, сказал грач, также рассмотрев этот гриб-бинокль. «Я тоже вижу инструмент», — сказал я. «Вон, смотрите, слева колесный красный экскаватор лежит. У него около переднего правого колеса лежит несколько дрелей. Компрессор, кажись, и еще что-то». «Пневмопистолет», — сказал Апрель, рассмотрев бинокль. «Блядь, блядь», — начал ругаться слева «Как это все достать-то?» — Тебе же сказали. — Никак, — зашипел грач. — Все эти машины весят хреново кучу тонн. Мы в жизни тут никакой мост навести не сможем. — А тем более это облако, — добавил туман. — Раз сутки, скорее всего, меняется. — Значит, и мост твой исчезнет. — Если только веревки натянуть между грибами, — сказал Клепа, — и хоть инструмент пособирать. — Ох, не знаю, мужики, — покачал я головой. — Стремно как-то. — Допустим, вы перекинете веревки между шляпками и переберетесь на ту сторону. Соберете инструмент и так же его назад. Вы хоть представляете, сколько это времени займет? — Сань, нам инструмент нужен, — напомнил Апрель. — Я уже сам готов за ним лезть. — Придется заняться альпинизмом, но инструмент нам нужен сто процентов. Главное вниз не сорваться, а лететь больно высоко. Сорвешься, будут из тебя лепешки. Там внизу инструмент тоже попадался, снова заговорил Паштет. Только он более старый там какой-то и в большинстве своем раз, разобранный или поломанный. Но поехали вниз тогда, резко сказал Туман. Грач, давай две команды формируй. Итак, у нас две группы по пять человек. — сказал Грач, когда мы все спустились вниз. Кстати говоря, спускаться было тоже как-то не айс. Я все хотел красиво так спрыгнуть, как кино всякие там спецназовцы спускаются. Оттолкнулся ногами, пролетел метров пять, уперся ногами в стену, снова вниз на пять метров. Мне вроде собравцы наши и показали, как спускаться. Но я один хрен умудрился запутаться в веревках, перевернуться и спускаться вниз башкой, а не ногами как надо. Поржали, конечно, надо мной. Да я там такой и не один был, оказывается. Где-то в стороне спускался слива. То, что это он, я понял сразу, мат стоял до небес. Кажется, он просто летел, так как орал он, не переставая. Туман его после приземления пристрелить хотел за это. Все думали, что он тут устроил большой переполох своим криком. Но когда я увидел сливу, меня разобрал дикий смех. Он головой воткнулся в песок. А наверху стояли клепа и колючий и держали веревку, с помощью которой слива спускался. Он так же, как и я, умудрился в ней запутаться. Только меня-то хоть просто перевернуло. А этот недоделанный альпинист еще и обернулся вокруг нее пару раз. Как? Непонятно, но ржали все. Идём пешком». — сказал Грач, когда мы собрались вокруг него. — Чё пешком-то? — возмутился Слива. — У нас же тачек полно! — показал он рукой настоящей чуть в стороне под прикрытием одной скалы нашей машины. — Пешком идем, я сказал, — повторил Грач. — Не переломишься. Мы не знаем, что там за гномы и что они из себя представляют. Тачки тут на подхвате будут. Если что, приедут и вытащат. — Мага, как твой плащ? — «Нормально все, бурку мага Чуток подушатали тачку, я больше по такой дороге не поеду. Сначала надо отвалом будет пройтись». «Пройдемся», — кивнул грач. «Так вот, идем пешком, ни звука, в контакт не вступаем. Наша задача незаметно проникнуть и посмотреть, что внутри этих скал. Потом уже будем разбираться». «Мушкетеры, там дышать есть чем?» — Да там легко дышится, — тут же ответил упырь, — но внутри мы не были. — Хорошо, надеюсь, и в пещерах у них вентиляция нормальная, и они там не дышат выхлопными газами и всем остальным. — Если кому хреново станет, хоть каплю недомогания сразу наружу. — Все наблюдайте друг за другом, противогазов у нас нет, так что внимательнее всем. Следите за своим организмом. — Первая группа — Старший Туман, вторая — я. — Все, пошли, мужики. «Золото с себя снимите», — резко сказал Туман, — «потом оденете. Вырядились, как цыгане какие». «А большие у нас группы-то получились, по десять человек в каждой. И еще раз проверили оружие, боеприпасы, свои обвесы, попрыгали на месте». Немчурован и то старательно подгоняет снаряжение. По их действиям я сразу понял, что и мамули, и одуван имели дело с военной экипировкой. Вон как у Адувана лихо на разгрузке два пистолета висят. А у мамули сзади бензопила в таком же крепеже, как и у котлеты. В общем, двинулись. А вот и эта дорога, которая уводит вниз. Наша группа, прижимаясь к скалам по бокам дороги, стали спускаться вниз. По дороге было видно, что по ней ездят машины. Не часто, но ездят. Видимо, эти гномы особо наверх-то и не выезжают. Интересно, они так и живут там внизу, в своих этих пещерах? Или все-таки выбираются наружу иногда? Хотя эти скалы, вернее, эта группа гор, нереально большая. Мы их объезжать запарились. Может, там внутри долина какая есть, озеро или еще что-то? Почему-то мне кажется, что так и есть. Пускаясь вниз, мы все по очереди задирали голову наверх, смотрели на эту дымку, которая так и висела над нами. — Да уж, серый плотный дым. Сразу стало темно, ну, как вечер какой-то. Все видно, конечно, вокруг, но лучи солнца сквозь эту дымку не пробиваются. — Чувствуете, как тут дышится легко? — шепотом спросил идущий первым туман. — Вот точно, я все никак не мог понять, что меня смущает. — Точно, — прошептал Слива, — такое ощущение, что мы в лесу после дождя. — Согласен, точно. Я тоже так думаю. Тут же послышались ответы наших ребят. — И почему тут так? — спросил идущий сзади меня кирпич. — Мы уже прошли метров пятьсот-семьсот и спустились вниз. Вон и эти столбы. Вокруг них сразу была видно валяющаяся тут и там техника, вернее, ее остатки. Но и в то же время около столбов. И вообще во многих местах росли какие-то кусты. Я таких и не видел никогда. Они были фиолетового цвета, по размерам, как кусты смородины или малины. Я подошел к одному из кустов и аккуратно его понюхал. В нос тут же ударил запах свежести. «Думаю, вот из-за них тут так пахнет и свежий воздух», — показал я ребятам на кусты. «Смотрю, все наши поочередно стали нюхать кустики». «Это что?» «Эти кусты как-то перерабатывают воздух и дают такую свежесть?» — полностью охреневшим голосом спросил Няма. «Получается так!» — также немного удивленно ответил ему Туман. «Вот же, блин, матушка природа!» «И кажется, тут температура еще градусов на десять точно ниже», — добавил Клёпа. «Хоть солнце и не пробивается сюда, но один хрен и дышать и двигаться легче». Слива прав, как в лесу летом после дождя. Нам такие кустики надо, ткнул меня в бок апрель. Прикиньте, насколько комфортнее ребятам будет, если их, например, в горшки и в сервисе в ангаре расставить. Да я бы и в новом дворе своего дома таких парочку посадил. Продолжая нюхать кусты, сказал Туман. Запах обалденный, прям альпийская свежесть или как там ее. Тут Тумана поддержали все. — Ладно, — зашипели наши рации голосом грача, — потопали дальше. Следующие минут двадцать мы бродили вокруг этих нереально огромных колонн и рассматривали, что валяется тут вокруг. А вокруг были остатки техники. Много. Колеса, гусеницы, приборы. Вот прямо перед нами стоит остов какого-то бульдозера. С него снят двигатель и правая гусеница. Чуть дальше грузовик. На нем пустая площадка. И, судя по выдвигающимся лапам, а раньше это был подъемный кран. Только самого крана нет и кабины нет. Только рама осталась и колеса. Также мы видели много валяющегося инструмента. Разного. Болгарки, шуруповерты, дрели, плиткорезы. Маленькие и большие шлифовальные машины, рубанки, лобзики, штроборезы и прочее. Всего не то, что много, но деталей хватает. Думаю, если собрать все это великолепие, то из нескольких частей можно будет собрать один тот или иной инструмент. В общем, золотое дно по инструменту точно. Ходи и собирай. Я видел, с какой любовью некоторые из пацанов поднимали ту или иную деталь, рассматривали ее и со вздохом упускали назад. Вон Леша вытащил из кустов практически целый электрический рубанок. Правда, на нем корпуса нет и провода. С виду вроде целый. Да уж, сюда бы на грузовике заехать. И кидать все подряд в кузов. Наверняка наши умельцы что-то смогут оживить. Техника, конечно, в основном хлам, негромко сказал Апрель. Но что-то можно восстановить. Колеса у нас есть, запчастей тут валом сто процентов, вот, например, этот бульдозер, он ткнул вовросший в землю желтый большой бульдозер, можно оживить. У него только движок снят и отвал спереди. Причем отвал просто срезали сваркой. Наверху, конечно, техника получше, ткнул пальцем в небо туман. огномики то эти головастые ребятки оказываются, сказал грач. Если они разбирают, чинят все. Да и мушкетеры сказали, что они на машинах ездили. Точно не глупые ребятки. Вот с этим тоже никто спорить не стал. А наоборот, нам еще больше захотелось посмотреть на них, на этих гномов. «Мужики, смотрите, что я нашел!» Услышал я чей-то негромкий возглас. К нам подошел Митей. В руках у него был автомобильный номер Т-86-44-АМ. Номер, правда, какой-то кривой. «Четыре цифры. Но хрен его знает. Может, на такую технику он такой и должен быть?» «Тоже нашел, чем удивить номером автомобильным. У нас вон в сервисе одна стена сплошь увешана этими автомобильными номерами. Мы их как раз тачек, которая сюда проваливается, снимаем и вешаем на стену. Да и из облака тачки с номерами таскают, бывают. Короче, махнули рукой. «Двинулись дальше». Еще через километра полтора, повеляв между этими столбами, дорога вывела нас к нереально огромной скале и уходила внутрь нее. Там уже, конечно, света было меньше, и что внутри, никто не знает. «Вот отсюда они на этой машине и выехали», — сказал нам Котлета. Мы пока шли, наши мушкетеры несколько раз показывали отметины в столбах, куда врезались стрелы, когда эти гномы по ним стреляли. А в некоторых местах эти стрелы так и торчали. Я еще удивился силе, которая выстреливает эту стрелу, чтобы она вот так запросто втыкалась в камень. Не везде, конечно, втыкалась. Все-таки камень просто так хрен возьмешь. Но если стрела попадала в, в щель, то на сантиметр или полтора она в нее входила. Все равно сила выстрела очень сильная. Я прям невольно поежился, представив, что будет, если несколько таких стрел прилетят тебе в броник. Думаю, что сила удара такая же, как и от пули, а может и нет, но все равно неприятно. В лицо попадет, считай труп сразу. Руки, ноги, открытые участки тела прошьет на вылет. Это явно не обычные деревянные стрелы. Это маленькие железные прутики, которые летят с бешеной скоростью. Да еще очереди фигачив, со слов мушкетеров. Мы, кстати, после их рассказа потом посмотрели на машину, на которой они улепетывали отсюда. У нее вся задняя часть дырках. Листы железа вроде толстые сзади на тачке, а пробивает, и дырок слишком много. Ох, что же тут за гномы такие живут? Пошли все потихоньку, — вновь сказал грач, — по сторонам смотрите внимательней. Полукет давай первый. И вот мы шагнули внутрь горы. А дорога-то широкая такая. На стенах светильники висят. Снув меня рукой, тут же сказал туман, указывая на них. Точно. Вон на стене светильники и провода идут. Тут еще более-менее светло. Дальше темно. Блядь. Опять темнота и опять пещеры. Только же слезники были. Я не хочу опять так попасть и драться с этими противными и мерзкими тварями. Ох, очень я надеюсь, что их тут нет. Мы же довольно-таки далеко отъехали от мест их обитания. Даже от той пещеры с рекой, из которой мы вылезли, по моим грубым прикидкам, отсюда в ста километрах. Так и двигались мы вдоль стен этой дороги, которая уводила нас все дальше вниз. Некоторые из светильников тухло горели, давая неплохое такое освещение. Клепа сказал, что стены равняли вручную. Да это я уже и сам заметил. Вон следы от ковша экскаватора. Вон молотком отбивали. Кое-где они были ровные, кое-где небольшие выступы. Туннель, а это именно он, был довольно-таки широкий, метров двадцать точно в ширину и высоту метров пятнадцать. Ну да. Если местные товарищи возят тут технику, то туннель должен быть большой. Через метров двести туннель уперся в развилку. Дорога налево и направо. Немного посовещавшись, так и пошли в разные стороны. Договорившись встретиться тут через три часа. Если какой-то из групп не будет в течение тридцати минут, другие идут на их поиски. Нашему небольшому отряду достался левый туннель. Протопов еще метров 200-300, увидели небольшую тропинку, которая уводила наверх. Пока шли, мы несколько раз слышали звуки. То железка об железку ударит, то где-то на грани восприятия звук рычащего двигателя. Видать, какая-то машина без глушителя проехала. Только где она тут катается? А вон где! Забравшись на эту тропинку, пошли по ней. В дырку между скалами увидели еще несколько дорог, небольшой перекресток. «Тихо все!» — негромко сказал идущий Клёпа. Мы разом пригнулись и замерли. Спустя несколько секунд у нас отчетливо донесся звук приближающегося автомобиля. «Оттуда едет!» — одними губами сказал мне Клёпа и показал пальцем направо. «Мы сидели над дорогой, думаю, метров шесть у нас точно было!» и хорошо видели большой участок этой дороги. Тут горящих лампочек было уже побольше. Тем временем звук тачки приближался, дизелек, точно. Судя по звуку, грузовик. Наконец мы все сначала увидели яркий свет от фар. Затем, спустя еще несколько секунд, показалась и сама машина. Пипец, пепелац. Представьте грузовик, у которого нет кабины. Ростом мотор, рулевая колонка, сиденье и сидящие два чудика. Я аж рот открыл, когда их увидел. Да и наши хлопчики все подзависли от такого вида. Я бы не сказал прям вот так, что это гномы. Мне кажется, они ростом с подростка, с человеческого подростка. Лет тринадцать-четырнадцать. Только сильно накачанного подростка. Мышцы неплохие, толстая шея. Водила вон сидит... Занят управлением этого адского пепелатца. Его напарник что-то пьет из бутылки. Одеты в какие-то тряпки и, кажется, перетянуты ремнями. Я бы не сказал, что рванье, насколько я успел их разглядеть. Одежда такая добротная, что ли. Только цвет их тела непонятен. Фар на машине очень много, и они светят в разные стороны. Нет, основная их масса четко освещает дорогу впереди. Но есть те, которые светят по бокам, вверх и сзади. Кузова на машине тоже нет. Площадка какая-то, и на ней, кажется, пару блоков от двигателей лежит. От больших двигателей. Тачка, катив нас дизельным выхлопом, укатила по этой дороге дальше. «Пипец у них автомобиль!» — выдохнул слева, когда звук двигателя стих окончательно. — Вы водитель видели с пассажиром? — с горящими глазами спросил Апрель. — Хоббиты какие-то! — Это точно не гномы, — сказал я. Великоваты они для гномов. Больше на перекачанных подростков похоже. Мне тоже так показалось, — Отпивая свои фляги, — сказал Колючий. — Нам они, может, по грудь будут. — Я же говорил, что они невысокие, — зашептал упырь и снова показал рукой у себя на уровень груди. «Перекаченные подростки!» — хихикнул Клёпа. «Если не переростки какие-то!» «Да, нам по грудь!» «Но, судя по мышцам, сильные ребятки!» «И одежда аккуратная! Ремни кожаные видели у них?» Мы кивнули. «Машина явно самоделка!» — авторитетно заявил Апрель. «Сзади два моста было. Один сняли, кабину тоже сняли. Я в прицел ее хорошо разглядел. Все лишние детали сняты очень аккуратно. Позади сиденья есть крепление, думаю, под небольшой кран. Там лебедка стоит. Но платформа не от эвакуатора. Она сделана из листов железа, и они достаточно хорошо обработаны. И колеса разные. — Значит, у них тут литейка есть, — сказал Туман. — Какого они хоть цвета-то? — спросил я. — Кто-нибудь понял? — Темно-серого, кажется, — сказал Колючий. — Почти черные, как негры какие. — Мне тоже так показалось, — согласился Клёпа. — Фары слепили, особо не рассмотреть было. — Грач, прием! — взялся Туман за рацию. — Бесполезно, Валер, — махнул рукой Клёпа. — Скалы глушат весь сигнал. Повызывав Грача еще около пары минут, Туман убедился в тщетности попыток и прекратил это занятие. — Ну что, мужики, — обратился к нам Туман, — куда пойдем? — Туда, куда тачка поехала. Или откуда приехала? Мнения разделились. Но сообща решили идти в сторону, откуда этот грузовик приехал. Дальше мы топали по дороге. Как таковой туннель уже кончился. Мы шли по нереальной огромной пещере. Не, в целом были места, где скалы были до земли. И были другие туннели. Но в целом это сеть каких-то больших пещер. По моим прикидкам, мы были на глубине метров сто точно, а может и больше. Дорога была отчетливо видна. И по следам было понятно, что по ней частенько едет тяжелая техника. Вон даже колея есть. Опять же светильники стоят и освещают тут все вокруг. Пятьдесят минут уже прошло, а не громко сказал Туман. Время еще есть. Пошли дальше. Вскоре дорога привела нас к очередному туннелю, уходящему дальше. Кстати говоря, во многих местах росли эти фиолетовые кустарники. Снаружи, там, около этих грибов, кустарников было больше, конечно, но и внутри их хватало. Дышалось под землей хорошо. Мы и там, в пещерах со сведняками, не страдали от недостатка воздуха, но тут было как-то более свежо. Не холодно, а именно свежо. И в воздухе витал какой-то приятный запах. Я такой не нюхал никогда и не помню такой. Значит, в моей жизни он мне точно не попадался, что-то новенькое. Но должен признать, что этот запах был приятен. Думаю, будет хорошая идея посадить такие кустарники у нас в ГДЛ. Да и про двор дома туман подал хорошую идею. Подстричь их аккуратно только, и все. Так вот, из туннеля отчетливо пахло литейкой, машинным маслом. Так у нас в Таусе только в одном месте пахнет, там, где льют железо. «Тачка едет», — внезапно сказал Клёпа. Но мы все и так уже отчетливо услышали звук автомобиля. Дизель рычал прям, но ну, очень сильно. Видимо, машина груженая и хорошо груженая. Места, чтобы спрятаться, тут было полно. Быстро поныкались за камнями и валунами. Спустя полминуты из этого туннеля выехал грузовик, также без кабины. Один за рулем, и рядом еще один гном. Подростками как-то у меня язык не поворачивался называть. В кузове штабеля железа, балки какие-то. На балках сидят еще двое гномов. Фары на машине светили во все стороны, прям как елка какая новогодняя. Грузовик проехал мимо нас. Только мы решили выходить из своих укрытий, как с другой стороны выехала еще одна машина. Это уже было интересней кабина капотник наш урал трехосный стрела крана переделана полностью такое ощущение что ее сильно укоротили этокий каратыш получился но сама стрела сделана более мощной и там где находится задняя часть грузовика лежат две металлические плиты видимо они им поднимают что-то очень тяжелое в общем тачка была вся переделана Урал бодренько проехал мимо нас и исчез в щереве туннеля. Вроде никого больше, прислушиваясь, сказал Клёпа. Пошли быстрее, пока еще кто-нибудь не проехал. Ноги в руки и почти бегом до этого туннеля, в котором исчез автокран. Те же под потолком, обилие проводки. Но ничего не болтается, все аккуратно. Вон на стене даже распределительный щит висит. Точно эти дома разумные. — Сюда пошли! — негромко позвал нас туман, показывая на небольшой продолбленной в стене проход. И нашел он его как раз вовремя. Мы все снова услышали звук приближающейся машины. А до выхода этого туннеля метров сто пятьдесят. но откуда мы пришли? Добежать назад, может быть, и успеем. Но как-то спринтом не заниматься особо не хотелось. Да и, судя по звуку, тачка к нам достаточно быстро приближается. Хотя в этом туннеле особо и не поймешь. Звук-то меньше распространяется. Соответственно, и движение по сводам быстрее. Короче, нырнули в этот туннель. Блин, тут как на военной базе какой. Коридор высокий, метра два точно. Тоже вручное делали. Вон следы от кирок на стенах и потолке. Но вся эта конструкция внушала какую-то уверенность. а таки монолит. Минут через семь ходьбы мы оказались на большой площадке. Как только на нее вышли, по ушам сразу ударил звук работающих механизмов. Что-то большое и массивное работало прямо перед нами. Небольшая насыпь какой-то щебенки не давала нам рассмотреть, что там дальше. И около нее стоит машина, небольшой грузовичок и маленький экскаватор. И все, гномов нет. «Давайте туда». — показал пальцем туман. — Попробовали оббежать эту гору слева, но она оказалась большая. — Это железная руда, мужики, — просветил нас апрель. — Вот оно что! Шахтеры эти гномы, оказывается. Добывают железную руду, перерабатывают ее и делают, что им надо, из железа. — А вот и уголек, — весело сказал Слива, когда мы отдалились от грузовика, — и экскаватора метров на триста. И все это время мы были внутри нереально большого помещения. Тут уже мы увидели установленные отлитые колонны, которые держали своды пещеры. Мы, кстати, пока бежали, видели еще одну машину. Она мимо нас в стороне проехала. Тоже какой-то собранный из того, что был автомобиль. «Тихо все!» — поднял вверх руку паштет. «Идет кто-то!» Точно, кто-то бубнит. Мля, куда бежать-то? Тут уголь везде и стены. Вон туда все быстро показал нам Клепа на небольшое темное помещение. Вернее, там какое-то углубление было. В его сторону тут же метнулся Ватарий, я только фонарик его увидел. Спустя пару секунд он выбежал назад и махнул нам рукой. Ватарий и Полукет в то веки разделились. Полукет пошел с отрядом Грача. Аватари с нами? Ну и ладно, против никого не было. Че они так сделали? Непонятно. Ладно, их дела. Быстро преодолели несколько десятков метров и забежали в это углубление. Блин, тут стены везде, а оно большое, метров тридцать точно есть. И запах масла. Бочки, мужики, сказал Слива. Я уже в масло вляпался. Заткнулись все, зашипел туман. Мы находились внутри этого углубления. Тут темно. Снаружи горит множество фонарей. И нас оттуда точно не видно. А вот и те, кто издает это бубнение. Я аккуратно выглянул наружу и увидел троих гномов. Они шли не спеша вдоль кучи углей, вели беседу. Их язык был больше похож на какое-то мурлыканье. Немного щелчков. Но все трое о чем-то разговаривали. — Они в золоте все, — зашептал мне на ухо слива. — На тех машинах я тоже видел золотишко на шее у водителей. — Точно. У всех троих на шее поблескивают массивные золотые цепи. А у того, что идет посередине, на обеих руках по толстому браслету тоже золото. — Вот теперь я их могу получше разглядеть. — Да, рост как у подростка. Все трое коренастые, мускулы отчетливо видны, шорты ниже колен. Рубашки или футболки с короткими рукавами, также перетянуты ремнями крест-накрест. На ногах высокие ботинки со шнуровкой. Троица нишпиша шла вдоль кучи углей, и они также продолжали о чем-то говорить. Только уже, кажется, они начали о чем-то спорить. Тут они остановились напротив нас, и самый крепкий из них стал что-то курлыкать, повысив голос и размахивать руками. Спорят, по ходу, о чем-то. «Давайте, валите уже дальше. Не сидеть же нам тут и не ждать, пока вы не свалите отсюда». И тут я заметил, как один из них четко посмотрел в нашу сторону. Он прямо мазнул взглядом и тут же отвернулся. Или мне показалось. «Не могут же они в темноте видеть?» «Или могут?» «Нет, не могут. Зачем им тогда фонари?» Меж тем они уже втроем размахивали руками, и тут один из них повернулся к нам спиной. От увиденного у меня как-то нехорошо кольнуло подложечкой. — У него ножная на спине, — зашептал мне на ухо Ватарион он воин. — Блядь, точно, у него ножны, как у нашего самурая. Только я хотел было сказать это сидящему рядом со мной туману, как с двух сторон разом мы услышали звук двигателей. Машины приближались очень быстро. Теперь уже двое из этих гномов четко посмотрели в нашу сторону. Вот тут-то я уже не сомневался, что они знают про нас. «Походу, нас рисовали пацаны», — шепотом произнес Клёпа. «Вон двое прямо на нас смотрят». И тут с двух сторон подъехали четыре машины. Два грузовика и какие-то две машины с трубами наверху. Эти трубы четко развернули в нашу сторону. Из этих труб у них стрелы вылетают, просветил нас упырь. Они из таких по нам стреляли, добавил Котлета. А гномов-то много. Их штук тридцать точно высыпало. Вон еще пару тачек подъехало и они тут же разом, как по команде, навели все свои фары и прожекторы на помещение, в котором находились мы. Я еще перед этим успел заметить, как этой троица, которая остановилась напротив нас, подъехавшие кинули топоры и копья. Свет мгновенно залил углубление, в котором мы находились. Мы, конечно, сделали попытку спрятаться за бочки, но от неожиданности кто-то зацепил бочку оружием и громыхнуло, громко так громыхнуло. Тут же послышался негромкий мат. «Как лохи попались!» — зло зашипел туман. «И чё дальше?» — спросил Клёпа, прячась рядом со мной за бочкой. «Может, лупанем по ним из всего, что есть?» «Огнестрела у них нет, по крайней мере, никто из нас не видел». «А этим...» — он похлопал по своему калашнику, к которому был прикреплён подствольный гранатомёт. «Мы их в раз снесём». И тут в стороне, где стояли эти гномы, что-то сильно хлопнуло пару раз. Тут же перед ходом в это углубление, где находились мы, упала какая-то хрень и взорвалась, как бурдюк какой с бензином. И на площади в пару квадратов вспыхнуло пламя. «Все ясно. Показывают нам, что если мы оттуда не выйдем, они нас этими огненными снарядами закидают тут. А эти их пулеметы, которые стреляют стрелами, закончат дела». — Да и фары эти с прожекторами слепят так, что я вообще ни хрена не вижу. — Прорваться-то мы, может, и прорвемся, — продолжил говорить Туман. — Только они половину из нас точно положат. — Пацаны, вы там? — услышали мы со стороны гномов громкий голос. «Грач — Грач? — хором переспросили мы друг у друга, узнав его голос. Как грач-то у них оказался? «Пацаны, это я, грач!» — вновь заорал он от машин. «Они нас взяли, их больше, чем до хрена. Мы даже рыпнуться не успели». «Недооценили мы их». Затем послышался звук удара, и грач вскрикнул. Затем его мат. «Их тут уже около шестидесяти штук», — продолжил он. «Думаю, вам надо сдаваться». «Пипец, млять, выдохнул я. «Наших пацанов взяли». Это, конечно, нас очень сильно выбило из колеи. Я бы сказал, окончательно добило. «Они знают про наше оружие!» — снова заорал грач. «У тебя там переводчик, что ли?» — не выдержав, выкрикнул туман. «Или они по-нашему балакают?» «Нет, переводчика нет. Но и так все понятно, особенно, когда у тебя нож у горла. Думайте быстрее, они вон свои эти пушки, которые огненные снаряды мечут». — Разряжают, сейчас поджарят вас. — Вы-то как попались, — снова крикнул туман. — Все на нас накинули и навалились толпой. Мы даже сообразить ничего не успели. Как лохи, млядь, попались. Затем снова звуки ударов. — Да пошел ты, козлина! — огрызнулся грач. — Снова удары. — Походу, из грача там кусок мяса делают, — сказал Клёпа Оружие выкидывайте, — заорал глячь. Блядь, блядь, блядь, один мат слов нет. Ну, как так-то? Как же мы так попались? Хрен я им просто так сдамся, — зашипел Клёпа. Может, помахаемся, пацаны? Где наша не пропадала? Я за, — тут же ответил Ватари. А я только улыбнулся на это и кивнул. Походу, сейчас у нас будет большая драка. Возможно, последняя в моей жизни. «Наши все живые!» — крикнул туман и снял с себя автомат. «Все только помятые! В клетках сидят вон!» «Скажи этим, что мы сдаемся!» — прокричал туман. «А эти гоблины по-нашему понимают?» «Без понятия!» «Выкидываем оружие, мужики!» — вздохнул туман и первым выкинул наружу свой автомат. «Да уж! Гномы оказались умнее, и прорываться нам сейчас с помощью огнестрельного оружия точно нельзя!» — Где там наши среди них? Точно зацепим. — Выходим к ним и начинаем, — сказал туман. — Я первый прыгну дальше, каждый сам за себя. — Ну, сейчас будет весело, — хрустнул костяшками пальцев слива, выбросив наружу свой автомат и помпу коротыша. Следом свое оружие выкидывали все наши. Перед входом сюда скопилась достаточно большая гора оружия. А вот холодное оружие каждый из нас оставил. Да и пистолеты, я смотрю, многие оставили. — Пацаны, они по бокам сети приготовили, — заорал кто-то из наших. — Выйдите, вас накроют. Затем звук железа и хороший такой удар и вскрик боли. — Долбаные гномы! — снова выругался слива. — Пацаны, надо выбегать и разбегаться в разные стороны, — сказал Туман. — Выйдем кучей, нас накроют сетями, и тогда все. «Да побежали уже, ебт!» — ответил ему Клепа, держа в руках какой-то нифиговый ключ. «Ты где его взял?» — удивленно спросил я. «Да вон тут валялся!» У меня тут же подскочил адреналин, сердце бешено забилось. Я было достал свой нож из ножен, покрутил его в руках. «Не, не пойдет, оставим, но потом». «На три, пацаны!» — снова голос тумана. «Не поминайте лихом!» «Пошли!» И мы метнулись наружу. Выбежали из этого помещения и мигом разбежались в разные стороны. Этих несколько секунд нам хватило, чтобы отбежать от нашего укрытия на несколько метров. Я метнулся налево. Через пару метров увидел стоящую машину, даже две. также какой-то грузовик. И пробежав еще пару метров, увидел стоящих на крыше машин нескольких гномов. В руках у них были сети, они их приготовились кидать. Но, видимо, наш этот забег сбил их с толку. Мгновенно добежал до машин и увидел стоящих около нее гномов. Много, млядь, я их всех точно не перебью. Первого замешкавшегося гнома я сбил ударом ноги, и он, отлетев, зацепил еще двоих. Еще двоим врезал одновременно руками в головы. Тут же со всех сторон послышались звуки драки, маты. — Мочи их, пацаны! — заорал слева где-то рядом со мной. «Ну все, держитесь, мать вашу!» Еще один гном прыгнул на меня откуда-то сверху. Но я его быстро оторвал от себя и кинул в машину. Кажись, килограмм сорок он весит, ну, может, чуть больше. Все, они пришли в себя и навалились на нас. Вот передо мной стоит еще один грузовик с платформой. Как можно быстрее я взобрался на него». Успел легнуть еще одного гнома и увернуться от дубины другого. Его дубина ударилась в кабину. Ему я просто врезал кулаком пару раз в морду. А морды это у них на каких-то эльфов похожи. Еще один с большой золотой цепью лезет на машину. Этому просто с ноги в голову. Он заорал от боли и слетел с тачки. И тут они начали свистеть. Честно говоря, уши у меня даже немного заложило. Свист, ну, очень громкий. Внизу трое или четверо гномов завалили кого-то из наших. Я, недолго думая, спрыгнул к ним, быстро врезал одному из гномов по ребрам рукой, и он улетел от удара куда-то в сторону. Второго схотвил руками за одежду и оторал Тлешего. Это на него они накинулись. «Саня, сзади!» заорал Леший, когда я схватил его за руку и сделал попытку помочь ему подняться. «Пацаны, нас вытащите!» — услышал я вопли наших ребят. «Мы тут в клетках!» Драка продолжалась. «Мы скакали по машинам, раздавались удары, получали их сами. Должен признать, что эти гномы хоть и мелкие, но драться умеют. И удары у них чувствительные. Мне прилетело таки пару раз. И они все с какими-то железками. То ли палицы какие, то ли дубины». И они свистят, не переставая. Свистят так, что я наших пацанов не слышу. Леша уже куда-то делся. Я быстро перекатился под стоящим грузовиком, подсечкой сбил с ног еще одного гнома и окончательно вырубил его ударом ноги в лицо. Тут же ко мне ринулись еще штук пять. Я забрался на очередную машину и успел оглядеться. Многие прожекторы они вырубили, и на этой площадке кипела драка. Кого-то из наших уже спеленали, накинули на него эти свои сети. Вон, кажись, апреля все эти волокут куда-то в сторону. Точно он. Я его по голосу узнал. Двое его волокут, а еще двое бьют его своими дубинами. Э, проворонил. Мне в грудь прилетела дубина, и я слетел с грузовика на кучу железок. Больно ударился задницей об этот хлам. И тут же ко мне со всех сторон полезли гномы. Судя по их оскаленным от злости мордам, они сюда не знакомиться со мной лезут. А быстро вскочил на ноги, врезал еще одному ногой, второй увернулся. От двоих увернулся я сам, вернее, от их палец. Вот какие-то железки в машине валяются. Схватил их, разгнал гном, два гном. Мне снова что-то сзади тяжелое попало по спине, и я кубарем покатился с машины на землю. Все. Около машин их слишком много. На площадке перед машинами осталось несколько наших ребят. Вон ватаре ногами машет, и вокруг него валяется около десятка гномов. Но еще больше его окружают. Мы проиграли эту драку. Но все изначально и так знали, что так и будет. По крайней мере, свои зубки мы показали. Очень надеюсь, что у нас небольшие потери, и пацанов не всех порубили. Жалко, тут Васьков наших нет и Ивана мэра. Маленький Вася хоть и хороший боец, но его бы они своими телами просто бы завалили. А вот этих двоих вряд ли. Большому, скорее всего, любой из этих гномов по пояс был. А мэру вообще по колено. Ну, это я так, утрирую. Обоим бы гномы по пояс были. И завалить пацану бы сложнее было. Они же здоровущие какие оба. Я только маты слышал, пока прыгал по тачкам и боевой клич наших мушкетеров — «Аллах Акбар!». Но потом и они стихли. Странно, что котлета и мамуля свои бензопилы не завели. Видать, просто не успели. Пару раз мимо меня пробегал паштет с упырем. Но потом я видел только одного упыря. Причем у него на спине сидел гном и яростно бил упыря по башке кулаком. Следом бежал мамуля с двумя касками в руках и просто отбивался от гномов, как от назойливых мух. Потом в меня кто-то врезался, и мне пришлось лезть под машину. Вот мимо меня пролетел гном. Следом полукет врезался в этого гнома. Сверху тут же накинули сеть, подбежали еще несколько гномов и лихо выдернули своего из-под сети. Все, полукета спеленали. Подбежавший было мамуля с касками начал без разбора мочить гномов. Но тут и его накрыли сетью. Я устал. Очень устал за эти несколько минут драки. Кажется, у меня болит везде. Все-таки эти гномы хорошие бойцы. Селища в них много. Техники драки бы им добавить. И хрен обычный человек против выстоит. шустрая пипец. Меня спасало только то, что я скакал, как Женьке Чан, по тачкам и раздавал им по оплеухе то руками, То тем, что подворачивалось мне под руки. Но их было много, слишком много для нас. Снесешь одного, на его месте тут же появлялось двое. Вон Митяй крутится на месте, махая какой-то палкой и сбивает гномов. Те, недолго думая, кинули в него сначала угля, засыпав его с ног до головы, а потом навалились толпой. Тут с диким криком, ругаясь по-немецки, из-за трактора выбежал дуван. Ну, как выбежал? Он пытался стряхнуть себя с ноги вцепившегося в невье гнома и волочил его за собой. А гном не думал отпускать одувана. Тут же откуда не возьмись, на немца накинулись еще трое или четверо гномов. Один вон прям с крыши машины на него прыгнул. И вся эта ватага покатилась по земле, поднимая кучу пыли. Спрыгнув с машины, я ударами рук и ног сбил еще двоих гномов. Третий кинулся мне в ноги и сбил с ног. Пришлось кинуть в него вторую железку, которая была у меня в руке. Попал ему в ноги, и он покатился по земле. Вон в атаре на спину бросились сразу двое гномов и повисли на нем. Краем глаза я успел заметить, как на еще кого-то из наших накинули сеть. Все. Человек запутался в ней и упал на землю. Меня пару раз тоже хотели сетью поймать. Но мне везло, и я умудрялся увернуться. А вот и Ватария. Раз, два, три. Двоечку долблю руками по спине висящих на нем гномов. Оба от неожиданности слетели с Ватария. Один из них цепился в его футболку и разорвал ее в клочья, оголяя его торс. В футболку быстро сорвал с себя, остался в штанах, светя вокруг своими многочисленными наколками. Да и нам нет уже тоже, одежонка порвалась вся в драке. Обвеса уже нет, только броник нам не остался. Наколенники и налокотники слетели, все-таки они не предназначены для таких кульбитов. Хрязь, уворачиваясь от очередного гнома и встречая его прямым ударом ноги в корпус. А вокруг их пипец как много. В с вертушки вырубил другого. Потом сделал подсечку и сбил еще двоих. Они так и грохнулись на землю. Меча у него уже не было. Мы остались вдвоем, у нас было несколько секунд. Мы стояли ровно посередине освещенной площадки. Вокруг нас валялись без сознания гномы, либо скуля и повизгивая отползали в стороны. А вон и куча пацанов в наших сетях. Кто-то в них барахтается, вон слива матерится и брыкается, Но пару ударов дубинами его успокоили. «Наших всех взяли», — тяжело дыша сказал Ватари. «Мы вдвоем остались». Это я и так вижу. Мог бы и не говорить. «Хорошая была драка», — продолжил Ватари. «От этих мы не отобьемся», — крутясь вокруг своей оси, сказал я. «Наши погиб кто?» — спросил я, сплевывая кровь. «Не видел». И тут кто-то из гномов громко свистнул. Я как-то упустил тот момент, когда они свистеть перестали. Скорее всего, этот их свист — это различные команды. Окружившие нас гномы, как по команде, остановились и прекратили к нам приближаться. Вон до них метров десять, не больше. Их рожи и их самих только что прошедшей драки я успел рассмотреть. «Не скажу прям, что они уроды». Голова, два уха, два глаза, нос, рот, зубы, похожи на людские. Но другой цвет тела, почти как у негра, такой же темный. Волосы на башке есть, у кого много, у кого мало. У кого-то косички или один хвост, и они не вонючие. Я почему-то думал, что от них пахнуть будет, как от свиней. Ничего подобного. И речь у них прикольная. Курлыкают что-то по-своему, орут, свистят, прям детский сад качков. Мелкие все, да, мне по грудь. Но крепкие, мышцы хорошо развиты, хорошая одежда у них крепкая. Это я успел понять, когда катался с ними по земле или дрался. Удары держат, сами хорошо бьют. Вес в каждом из них не более 50 килограммов. Золотишко на них на многих одето. Я и печатки видел на них, и кольца, и цепочки, и браслеты. Такие реальные пацаны. Обувь тоже неплохая. Пару раз мне ботинками прилетало. — Одного я за ногу схватил и тащил куда-то, или пытался его раскрутить и выкинуть нахрен. Вот и успел их боты разглядеть. — Сейчас стрелами изрешетят, — сделал предположение Ватари. Ну вот и все, Саня, сейчас твоя жизнь закончится. — А прошла секунда десять, а стрелы в нас не спешили прилетать. Потом еще пару раз кто-то из них свистнул, и окружавшие нас гномы сделали несколько шагов назад, образовав вокруг нас в плотный круг. Хрен его знает, сколько их было. Но штук пятьдесят точно. Причем своих избитых товарищей они быстро куда-то уволокли. — Ну что вы ждете-то? — негромко сказал я, продолжая наблюдать за окружавшими нас. Затем на нас направили пару прожекторов. Я аж зажмурился. «Снова свист! Еще один!» «Ничего не понимаю», — вставая ровно, — сказал Лотари. Все это время он стоял в боевой стойке, готовый драться и дальше. А сейчас, видя, что никто не нападает, опустил руки и выпрямился. Снова свист. Все прожекторы разом начали светить в потолок. Света стало еще больше. «Ну хорошо, нас хоть не слепят». И если кто кинется, я хоть одному, но врезать успею. И тут мы увидели, как сквозь толпу гномов к нам вышел еще один гном. Только он кардинально отличался от тех, с кем я только что дрался. Если эти так называемые бойцы, как один, были одеты в свободную одежду, были перепоясаны ремнями с палецами, топорами, которые они, кстати, почему-то не использовали, и каждый из них норовил мне врезать куда-нибудь, То этот Крендель был совсем другой. Походу это был какой-то старый пердун. Борода аккуратно зачесанные назад волосы, причем они были седые, борода тоже седая. Да и шмотки у него другие были: не то халат какой-то, не то балахон, хрен его знает, что это. На ногах сандалии, в руках посох. Старец точно какой-то. Дед шаркая ногами шел к нам абсолютно без страха. Да, по его телу было видно, что он находится в неплохой физической форме. Не качок, как эти перекачанные подростки. Таких мускулов у него нет. Но крепенький такой старичок. Так вот этот дедуля подошел к нам и остановился в паре метров. По мне он просто скользнул взглядом и перевел свой взгляд на Ватари. Он рассматривал его, как подросток смотрит на голую девушку, которая внезапно оказалась перед ним. Так и дед этот рассматривал нашего Якудзу, рассматривал совершенно без звука, молча. — Походу, ты ему понравился, дружище, — прошептал я в атари. Наш Япошка ничего мне не ответил. Он стоял в расслабленной позе и также смотрел на этого деда. — Пацаны, чё там у вас? — внезапно услышал я голос слива. — Есть кто живой, епта? — Я живой, и я, и я. Тут же послышались голоса со всех сторон. — Саня, если ты меня слышишь, — заорал во все горло грач, — и к вам вышел дед с белой бородой, это их бугор. Он нас тоже принимал. Нас порезать хотели, он не дал. — Ай, млядь! — тут же стали раздаваться звуки легких шлепков. По ходу пацанов снова начали прессовать, но чтобы они заткнулись. «Я тебе ноги, падла, переломаю!» — заорал где-то сзади меня Клёпа. «Только вытащите меня из этой сети, сволочи! Всех завалю!» Снова удары, маты со всех сторон. «Моя твоя не понимать!» — заорал кто-то. «Кажется, это паштет был». «Я твой дом труба шатал!» — завопил другой голос. «Это точно котлета был». Ну и немецкая речь само собой. Самое интересное, что оба немца уже вполне сносно ругались по-нашему, мешая немецкую речь с русской. Через минуту все стихло. Все это время дед стоял и рассматривал ватари, а тот сверлил его также взглядом. Мне уже начинало надоедать эта ситуация. Тут дед что-то булькнул на своем языке. Естественно, от нас никакой реакции. Даже если мы выпьем по бутылке армяновской настойки, все равно общий язык не найдем. Наш местный транслятор не поможет. Я на таком булькающем языке даже в щи разговаривать не смогу. Дед почмокал губами, снова что-то булькнул. Может, у этих гномов какое пойло есть? Выпил и стал по-ихнему говорить. Затем дед тихонько свистнул. Тут же сбоку, сквозь толпу жаждущих нашей крови гномов, вышло еще два гнома. Вот эти уже были молодыми. С такими я только что дрался. И, мать твою! А в руках у одного из них был меч. Меч Ватари. Я как-то кулаки сразу сжал и немного пригнулся, готовый к схватке. Только Ватари продолжал стоять спокойно на своем месте. Чем им, надо-то? «Напали бы уже, хоть помахаясь напоследок. Нет, я, конечно, надеялся, что эти подземные жители адекватные. Но как они меня гоняли по машинам и пытались в нее врезать по каске... Блядь, где моя каска? На башке-то у меня ее нет. А, вспомнил. Я ей врезал одному гному по его наглой башке, когда он меня бить начал. Вот эта каска у него и осталась где-то там». Я уже чуток перевел дух, отдохнул и готов еще раз подраться. Правда, тело мое немного болит, и нога правая, вернее, пальцы. Это я по кому-то не попал и врезал по колесу одной из машин. Тем временем двое этих гномов подошли к деду и встали по бокам от него. Затем тот, который держал меч, отдал его деду. Тот взял меч, внимательно на него посмотрел. Затем глянул на ватари, снова на меч Потом он вернул меч этому молодому, ему же отдал свой посох. Потом он развел руки в стороны, будто показывая, «Вот смотрите, у меня ничего нет». Крутанулся вокруг своей оси, снова развел руки в стороны и сделал шаг к нам. Я мгновенно встал в стойку. Оба воина тут же стали в стойку и приготовили свои эти дубины. И откуда они их только вытащили то «Мелкие, от горшка два вершка». А дубины откуда-то вытащили. Дед тут же негромко свистнул, и они, выдохнув, убрали дубины. Тут я увидел, что они убрали их за спину отработанным движением. «Это мой пулемет, скотина!» — услышал я прямо перед собой голос нямы. «Надо было влупить по вам со всех стволов!» «Туман, ты живой?» — тут же снова шлепки. «Живой я!» — тут же отозвался Туман. «А что все притихли-то?» «Ай, да хватит бить меня, козлы! Ай, гады! Вот только я выберусь отсюда!» Через пару секунд их крики стихли. Дед подошел в платную акватаре. «Да уж, мелковат дедок ты. И тут я нащупал свой нож. Он так и висел у меня в ножнах. Вот и пригодится сейчас походу». Только я положил руку на ножны, как почувствовал, как мне в шею уперлось что-то острое и холодное. Затем кто-то легонько шлепнул меня по правой руке, и мой нож выдернули из ножен. Дед даже не посмотрел на меня, а я не шевелился. Вот же я, лошара, прошляпил, что кто-то подошел ко мне сзади.